Карадакский звон. Оттусская легенда. Капитан Яни лежит у костра, смотрит на гору. Как амбала, капитан Яни. А чатра патра, плохо, неплохо. Куда идешь? В Карадак. Там говорят, в сегодняшнюю ночь слышен звон. Эносне, Алус, Охи. Один слышит, другой нет. Откуда звон? Из Кизельташа? Капитане я не отворачивается, что-то шепчет. Оттуда, показывает он на море, может быть, даже из Стамбула. Мы некоторое время молчим, и я смотрю на Карадак. Отвесными спадами и пропастями надвинулся карадак на берег моря, точно хотел задавить его своей громадой и засыпать тысячу подводных скал и камней. Как разъяренная бросается волна к подножью горного великана, Белой пеной вздымается на прибрежные скалы и в бессилии проникнуть в жилище земли сбегает в морские пучины. Капитан Яни подбрасывает в костер сушняку и крутит папироску. Я ложусь на песок рядом с ним. А ты сам слышал? Когда слышал, когда нет? Темнеет. Черной дымкой подернулся от залив. Черной мантией укрывает карадак глубины своих пропастей. Капитан я немедленно говорит, вставляя в речь греческие слова, и я слушаю под шум прибоя рассказ старого рыбака. Слушаю о том, как под Карадагом был некогда город, и в залив входили большие корабли из далеких стран. Хроня, хроня! Как бежит время! И как там, где ползет желтый шиповник, был прежде монастырь. Бедный монастырь. Такой бедный, что не на что было купить колоколов. Как Америка, как Амери, бедняки были. Тогда в Судаке жил Стефан, Агио Стефанос. И просили монахи святого Стефана помочь им. Но был беден Стефан и не мог помочь. Был беден, но смел, не боялся сказать правду даже знатным и богатым. Не любили его за это цари и правители и вызвали на суд в Полин в Стамбул. В самую пасхальную ночь возили его на корабле. Шел корабль мимо Карадага и вспомнил святой монахов. Вспомнил и стал благословлять монастырь. А в монастырь к заутренней прибыл из города Анастас Астимас, Анастас-правитель. Знали и боялись Анастаса на сто верст кругом. «Фаверас Антропос!» Никому не давал пощады. В те времена в стране был обычай. Кто под Пасху оставался в тюрьме, Того отпускали на свободу. Не хотел Анастас исполнить обычай, велел потуже набить колодки заключенным. «Тиантропас! Вот был человек!» Узнал об этом игумен и не велел начинать службы. Титрехи, В чем дело?» — спрашивал Анастас монахов. Боялись монахи сказать, но все же сказали. «Ох, строгий игумен! Не начнет, если сказал!» «Отпусти людей из тюрьмы!» Вскипел гневом Анастас, схватился за меч. «Не идет в церковь, так сам пойду за ним!» Выше церкви было кладбище. Еще теперь можно найти могилы. Только подошел Астимас к кладбищу, зашевелились могильные плиты. Отшатнулся Анастас, опустил меч. Отнялись у него ноги, не мог идти дальше. «Анастасикаме! Анастас, сделай!» сказал чей-то голос. Может быть, было не так, но так говорят. Пиус к севре, кто знает. Подошел к Анастасу Игумен, упал пред ним Анастас. Обещал сделать по обычаю. Открыл Игумен церковную дверь, и запели монахи «Христос Анести, як некрон». Дошел голос их до Стефана и ответил он Алифа Анести, воистину воскресе». Но не услышали монахи, а по молитве святого донесся до них откуда-то перезвон колоколов. «Тавма! Чудо случилось!» И объяснил игумен людям это чудо. С тех пор, сколько не прошло лет, всегда в ночь на Пасху слышен в Карадаге Стефанов звон. Точно издалека приходит, точно вдаль уходит. Догорел костер, замолчал старый рыбак. Должно быть, пришла полночь. Сейчас зазвонят, прислушался капитан Яни. Акус, ты слышишь? И мне показалось, что слышу. Пояснение. Карадак ⁇ суровая горная вершина, которая замыкается на востоке Крымские горы. Это древний вулканический очаг, не раз испытавший на себе смену вулканических и нептунических сил.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 Монастырь в Верстах в двенадцати от Карадага. Кокамира, бедняки, несчастненькие. Агио Стефанос, святой Стефан. Истин Полин, столицу. Христос Анасти Акнекрон, Христос Воскресе из мертвых.